Глава 29. Этой весной в Севастопольской гостинице Кист останавливались главным образом представители иностранных миссий и деловых кругов. Построенная разбогатевшим баварским немцем Кистом, гостиница располагалась в центре Севастополя, на Екатерининской площади, против графской пристани. Из окон второго и третьего этажей открывался великолепный вид на море и залив, а в первом размещался ресторан, кухня которого считалась лучшей в Севастополе. Фролов в легком сером костюме и светлом котелке спустился в вестибюль гостиницы. Швейцар в бежево-красной ливрее, скучавший в ленивой позе возле стеклянной массивной двери, увидев его, вытянулся и, шевеля от усердия губами, почтительно распахнул дверь. У подъезда стоял файтон на дутых шинах, Возница-татарин почтительно склонился. — Эй, здравствуй, пожалуйста, кута каспатин хейтит? — На Чесменскую, — приказал Фролов, садясь в Фаэтон. — Чо хехши? Возница присвистнул, и рысак-хотка взял с места. Фролов любил севастопольскую весну не только за фейерверк красок. Будоражили самые разные запахи. пригретой земли, выброшенных за зиму на береговую кромку, и сейчас догнивающих под первым теплом морских водорослей, еще не растаявших в горах снегов, к ним примешивались тонкие ароматы молодой зелени и несмело расцветающих садов. А над всеми этими запахами главенствовал тот основной, без которого этот город и представить было нельзя — запах моря. Фролов смотрел на город, и сердце щемило от светлой, немного печальной радости узнавания — все теми же казались улицы, по которым он некогда ходил, все те же мангалы, дымились в знакомых переулках, и, наверное, все те же, что и прежде татары, торговали там шашлыками. Они ехали по Екатерининской, мимо домов с каменными ажурными балконами, обгоняя Фаэтон, промчался весело позванивая, открытый 7 метрам, маленький трамвайный вагончик без стенок, с деревянной ступенью во всю длину вагона. Свернули на надменную Петропавловскую, народ здесь жил состоятельный, и дома ставили в глубине дворов, отгораживаясь от улицы густыми садами, высокими заборами с глухими калитками. Фролов смотрел по сторонам и словно листал страницы своей юности. Он старательно, излишне старательно листал их, чтобы не думать о том, что не давало ему покоя с первой же минуты в Севастополе, где ты здесь, в крепости, Ждет суда и казни кольцов, которым он при всем своем желании помочь не мог. Мысли эти угнетали. Промчавшись мимо колонн Петропавловского собора, поднялись по Таврической и свернули на самую зеленую в городе улицу Чесменскую. Фролов вышел из экипажа и некоторое время стоял на тротуаре, оглядывая Чесменский дворец. Бывшие резиденции адмиралов, дворец, построенный на крутом обрыве, выился над городом белое пышное здание окаймленное чугунной литой оградой стоял в тени огромных деревьев у входа неподвижно стояли часовые юнкера с винтовками над ними на высоте билетажа свисало трехветное знамя то самое трехцветное под которым летом семнадцатого года колчак сломал свою адмиральскую шпагу и навсегда покинул этот дворец взглянув на часы Фролов поднялся по широким диоритовым ступеням, прошел мимо часовых и толкнул резную ручку большой двустворчатой двери. вестибюле было многолюдно. Слева от входа за столом сидел дежурный офицер с шевроном на рукаве. Фролов достал визитную карточку, протянул ее офицеру со словами «Мне назначена аудиенция его превосходительством генералом Вильчевским». Стриженная ежиком голова склонилась над списками – Палец пробежал по ряду фамилий. Звеня шпорами, офицер встал. «Прошу, второй этаж. Вас проводят». Рядом с Фроловым вырос пожилой вахмистер. Поднялись по лестнице белого мрамора, покрытой ворсистой ковровой дорожкой. В широком светлом коридоре второго этажа вахмистер приоткрыл дубовую инкрустированную дверь. «Сюда, пожалуйте». Фролов вошел в приемную, назвал себя адъютанту. «Его превосходительство ожидает вас». В кабинете навстречу Фролову поднялся высокий, грузный генерал с мясистым, несколько тяжелым лицом. Пожав Фролову руку, генерал Вельчевский пригласил его сесть в одной из кожаных кресел у письменного стола. На Фролова генерал поглядывал с любопытством и настороженностью, скрыть которую не мог, как ни старался. Степенное спокойствие, уверенность себе, Внимательный и чуть ироничный прищур глаз посетителя подсказывали Вильчевскому, что перед ним человек, хорошо знающий себе цену. «Понимая вашу занятость», — заговорил Фролов, — «начну сразу о делах. Надеюсь, генерал лукомский уведомил о моем приезде». «Да, от Александра Сергеевича пришло письмо. Тогда позвольте вручить еще одно от вашего зятя, господина Извольского». — Вы видели Александра Дмитриевича? — удивился генерал. — Где? — В Лондоне. Месяца полтора назад. Вильчевский вскрыл конверт и углубился в убористые списанные страницы. Прочитав, улыбаясь, сказал, — Зять и сестра рекомендуют вас отменно. Пишут, что вы оказали им поддержку. финансовую как это понимать? Все довольно просто. Недавно господин Извольский был в весьма затруднительном положении, а сейчас на его банковском счету имеется некоторый капиталец. «Ну, позвольте, каким же образом?» — озабоченно нахмурился Вильчевский. Уж не хитроумна ли эта попытка сучить ему через близкую родню взятку? Генерал был известен прямолинейностью и честностью. Фролов понял, что встревожило генерала. Улыбнулся. «Обычная финансовая операция, генерал. Вспомните, паническое отступление Деникина...» Новороссийская трагедия, крушение всех надежд и, как следствие, откровенная паника на мировой бирже. Все русские ценные бумаги, акции, закладные, векселя, купчи стремительно обесценивались. Именно тогда ваш зять, действуя по моим рекомендациям, стал обладателем пакета акций бакинской нефтяной компании. Дальше произошло то, чего я и ожидал. Финансист должен обладать даром политического предвидения. Стало известно, что Польша готовится к войне с большевиками, что добровольческая армия по-прежнему представляет грозную опасность для советской России. А это могло означать лишь одно. Ведущие мировые державы не смирились с создавшимся положением. Биржа чутко реагирует на политические нюансы. Русские акции резко поднялись. Извольский продает свой пакет, и разница в курсе приносит ему довольно солидную сумму. «Да, но чем питалась ваша уверенность именно в таком исходе дела?» С любопытством воскликнул Вильчевский. «Наш банкирский дом знал, что крупнейший в мире концерн Royal Dutch Shell вложил огромные деньги в кавказскую нефть. Кроме того, и это, пожалуй, самое главное, нам стало известно, что глава концерна, сэр Генри детердинг вел в эти дни конфиденциальные переговоры с Ллойд Джорджем. Музыку заказывает тот, кто платит. Фролов усмехнулся. Вильчевский озадаченно глядел на гостя. То, что он рассказал ему сейчас, было на первый взгляд просто, но вместе с тем потрясло масштабностью. С каким размахом ведет свои дела банкирская контора Борис Жданов и компания? Человек, получающий информацию о переговорах между первыми людьми Британской империи, невольно вызывал уважение. Такие люди нужны армии, испытывающей нужду во всем, вплоть до Кальсон. Однако сейчас Вельчевского интересовало суровое настоящее. Генерал Лукомский писал, что этот Федотов способен свести на нет скандал с Сергеевым. Но Фролов об этом главном помалкивал. Пришлось начинать неприятную тему самому. «Генерал Лукомский, как я понимаю, посвятил вас в суть истории, в которую мы попали по милости афериста Сергеева». «Да», подтвердил Фролов, и, признаться, крайне удивлен, как можно было не раскусить этого проходимца сразу. Впрочем, сокрушаться не время, надо спасать положение. Я готов. Но сначала выслушайте меня. Фролов уселся поудобнее. Я коммерсант, Павел Антонович. И если бы я вам сказал, что помогу бескорыстно, это была бы неправда. В мире никто никому ничего бесплатно не делает. Другое дело — услуга за услугу. Я вас слушаю. Банкирский дом, со владельцем которого я состою, хотел бы вложить кое-какой капитал в торговлю с правительством вооруженных сил Юга России. Поле деятельности у нас широкое. Мы хотели бы закупить то самое, обещанное Сергееву, ненужное флоту имущества, старые пароходы, транспорты, портовые механизмы, землечерпательные караваны. Платить будем, конечно, в твердой валюте, Ну что касается злополучного документа, то он будет вручен вам сразу после того, как с нашим банкирским домом вами будут подписаны договоры. Это называется «из огня до да вполымя», — покачал головой Вильчевский. Избавившись от одной скандальной истории, мы попадем в другую. Извините за солдатскую прямоту, господин Федотов, но я не вижу гарантий. Они есть. Во-первых, на наших с вами договорах уже не будет столь неосторожной визы главнокомандующего, похоже на мину замедленного действия. Во-вторых, не в интересах нашего банкирского дома, чтобы об этой сделке узнали союзники. Да, но если Сергеев, тем не менее, неуверенно начал было Овельчевский, он ничем больше не напомнит о себе, решительно и жестко сказал Фролов. Я повторяю, и в этом, и во всем другом мы гарантируем строжайшее соблюдение тайны. «Вроде бы действительно порядочный человек», — подумал величевский «Не согласимся, потеряем важного делового партнера, останемся в окружении жуликов-торгашей». Вслух он сказал, что в связи с вашим предложением я должен сделать. Для начала я просил бы вас передать генералу Артифексову послание главы нашего банкирского дома и провести предварительные переговоры. Что же касается меня, то я в любой момент готов предъявить свои полномочия. Хочу, чтобы вы также знали. Наибольший интерес для нас представляют землетерпательные суда. Послевоенная Европа нуждается в них столь сильно, как наша армия в твердой валюте». «Хорошо», — расслабляясь в кресле, сказал Вильчевский. «Надеюсь, и все дальнейшее будет в рамках закона». Он подумал, что слова его звучат слишком неопределенно, и сказал доверительно. Я принимаю ваше предложение, Василий Борисович. Ну вот что, пусть это соглашение будет нашей с вами тайной. Мне бы не хотелось лишних на этот счет разговоров. Они так быстро превращаются в грязные сплетни. Можете быть уверены на этот счет, Павел Антонович? Проводив Ролова, Вильчевский достал из сейфа папку, в которой хранились документы, имевшие самое непосредственное отношение к только что завершившемуся разговору. Нашел докладную записку адмирала Саблина, командующего Черноморским флотом, составленную еще при Деникине. Адмирал явно переусердствовал. В посланном им в списке судов, ненужных флоту, числились линейные корабли Иоанн Златоуст, Синоп, Евстафий, крейсер «Память Меркурия» и 15 миноносцев. Всего же в списке насчитывалось около 50 пароходов и транспортов, И еще командующий флотом сообщал в своей докладной, «Мощные землечерпательные караваны Черного и Азовского морей находятся в полной исправности, представляют огромную ценность и подлежат немедленной эвакуации из портов Крымского побережья. В противном случае мы будем вынуждены и впредь неоправданно затрачивать огромные средства на сохранение поддержания караванов в исправности при вынужденном бездействии их». На эту докладную вон величевский ничем не рискуя и будет ссылаться, рекомендуя правительству Вооружённых сил Юга России вступить в деловые отношения с банкирским домом Борис-Жданов и к Вильчевский знал, под словом «эвакуация» подразумевалась распродажа, казне нужна валюта. Прежде так говорили в ближайшем окружении Деникина, теперь в ближайшем окружении Врангеля. За плечами адмирала... Несколько сот тысяч людей. Что будут делать они, если наступит черный день эмиграции? Не дай бог, чтобы этот черный день настал. А уж если не суждено минус его, тогда остается лишь похвалить себя за то, что согласился помогать банкирскому дому Борис Жданов и К. Несколько дней по возвращении Джанкоя Наташа не находила себе места, что еще можно предпринять, чтобы выручить Красильникова. И всех людей, кому она доверяла, с кем могла посоветоваться, в городе остался только смотритель маяка Федор Петрович Одинцов. К нему она и направилась. Выслушав рассказ о поездке в джанкой Федор Петрович назвал всю эту затею глупостью, которая еще неизвестно чем обернется. Одинцова удивляло что Наташу не взяли еще там, в Джанкуе как только она заговорила со Слащевым о Красильникове. Смотритель посоветовал ей сменить адрес и понаблюдать, не ведется ли за ней слежка. Страхи Федора Петровича казались Наташе преувеличенными. Видимо, именно потому ее и они арестовали, что Красильников попал в джанкойский лагерь по ошибке. Иначе семён Алексеевич не стал бы посылать ей записку, подвергать откровенному риску, и все же что делать было непонятно. Хлопнула входная дверь, и в прихожей раздались шаги. «Наташа, а ты дома?» — это был голос Мити с За окнами быстро густили сумерки. В комнате было уже темно, следовало бы зажечь лампу. Но ей не хотел вставать с дивана и вообще двигаться. Такое вдруг нашло отчаяние. «Что же ты в темноте сидишь?» Митя нащупал лампу, зажег ее. «Я даже подумал, тебя нет дома. Ну как ты?» «Плохо, Митя». «За Красильникова боюсь. Сижу вот, думаю, как помочь ему, чем, и ничего не могу придумать. «А кто он такой вообще, этот Красильников?» — спросил Митя. «Кроме того, что ваш с Павлом друг?» «Да», — кивнула Наташа, — «друг. И очень хороший человек. Разве ж этого мало?» «Понятно», — вздохнул Митя. «Значит, не доверяешь?» Он подошел к окну, постоял там, словно на что-то решаясь, потом вернулся сел рядом с Наташей. А ведь мы вместе посещали кружок на судоремонтном. Помнишь, как Илья Седов учил нас уму-разуму? Знание сильнее револьвера. — К чему этот разговор, Митя? — Наташа насторожилась. — Хочу, чтобы ты верила мне как прежде, как верю тебе я. — Да, верю. И в доказательства. Митя заволновался, говорил торопливо и сбивчиво. — Вот ты возмущалась. Слащев, мол, выносит направо и налево смертные приговоры, оставаясь безнаказанным. Так знай, Слащев тоже приговорен к смерти. — Кем? — удивленно спросила Наташа. — Нашей группой. — Собственно, он уже давно приговорен. — Да понимаешь, Митя! — обрадованно воскликнул Наташа. — А я ведь считала тебя... И теперь она уже, не договорив, замолчала. — Обывателем? — догадался Митя. — Не обижайся. Я сама хотела поговорить с тобой откровенно, вот только все было недосуг. Наташа умокла, подумав о том, что, пожалуй, не имеет права говорить Мите большего. Мы еще вернемся к этому разговору. — Почему же не сейчас? — спросил Митя. — Поверь, мной движет не просто любопытство. Вот приговорили мы Слащева. Охотимся за ним. А что из этого выйдет? Не знаю. Группа наша маленькая, нет оружия. «Вот если бы ты связала нас со своими друзьями...» «Нет, давай все же поговорим откровенно. И не когда-нибудь, а прямо сейчас». «Потом», — твердо сказала Наташа. «А сейчас я тебя чаем напою». «Жаль, Митя огорченно сник». На станции «Симферополь», прежде чем дали зеленый семафор, поезд генерала Слащева около часа стоял на запасных путях. Ожидали, когда пройдет встречный из Севастополя. Явился с извинениями комендант станции, но Слащев не пожелал его слушать. Он уже знал, что встречный идет с военным грузом по срочному графику, однако недовольство, вызванное задержкой, не уменьшалось. В окно он видел, как комендант, пожилой благообразный полковник, выйдя из вагона, с явным облегчением перекрестился и суетливо засеменил прочь, спеша подальше от генеральского гнева. Что-то жалкое было во всей его солидной фигуре. Слащев подумал, что не следовало бы обрывать полковника, как провинившегося кадета на полуслове и тут же забыл о нем. Успокоился Слащев еще до того, как поезд покинул Симферополь, и довольно неожиданным образом, глядя из окна на проплывающие мимо вагоны и платформы встречного состава. На тормозных площадках стояли усиленные караулы, Под брезентом, укрывающим громоздкий груз на платформах, угадывались очертания тяжелых орудий. Судя по всему, состав предназначался для генерала Кутепова. Скоро, совсем уже скоро понадобится ему, нацеленному на прорыв перекопа, эти орудия. Человек в военном деле искушенный, Слащев понимал, всяческое усиление корпуса Кутепова, спешно наращиваемое в последнее время, не пройдет мимо внимания разведки противника. И это, войне свойственные такие парадоксы, могло сыграть свою положительную роль в наступательной операции в целом. Когда за окном промелькнули последние домишки Симферопольской пристанционной окраины, Слащев, твердо ступая по ковру, устилающему пол салон вагона, подошел к дивану, сел. Глядя прямо перед собой на смутно синеющий квадрат незашторенного окна, он снова и снова думал о предстоящем наступлении». Несколько дней назад Врангель провел в Ставке совещание, на которое пригласил лишь тех, без кого обойтись было нельзя. Командующего первым корпусом генерала Кутепова, командующего сводным корпусом генерала Писарева, командующего донским корпусом генерала Абрамова, командующего флотом адмирала Саблина и его Слащева и двух своих заместителей, артефексова и Вильчевского, обсуждался общий план наступления. Наблюдая за подчеркнуто бесстрастным главнокомандующим, Слащев пришел к выводу, что барон пребывает в глубоком смятении, и понял почему. Открывая совещание, в Врангель заявил о намечаемом прорыве из Крыма, как о деле им продуманном и решенном. Но кого он хотел обмануть? Союзников. Их устраивала такая ложь. Сподвижников. Но ведь даже Кутепов, не отличающийся особой прозорливостью, Едва не засмеялся, выслушав главнокомандующего. Всем было ясно, как день божий. Врангель не хочет, боится уходить из Крыма. Одно дело сидеть под прикрытием перекопских укреплений, и совсем другое — оказаться на оперативном просторе. На карту стаила судьба всего белого движения. Чудо муцелев в конце девятнадцатого, оно отогрелось, а уже здесь, в Крыму... И вот теперь ему назначалось новое испытание. Слащев узнал, что накануне этого совещания Врангель встречался с главами союзнических миссий и что они поставили барона перед суровым выбором. Не принять их ультиматум было бы, конечно, самоубийством. У Слащева даже возникло сочувствие к Врангелю. Ведь не может главком сказать людям, которых посылают в бой, «Господа, нас принудили к бессмысленному и опасному шагу». Возможно, вашей жизни будут отданы в угоду мировой политике. Каково после этого произносить? Я решил, я намерен, мой план сводится. Честно ли это по отношению к ним, к солдатам и офицерам? Зачем актерствовать? Слащев почувствовал, как он устал от этих необходимостей войны, за которыми нередко скрывается ложь и фальшь. План наступления, предложенный бароном, сводился к захвату юга Украины, Донбасса, районов Дона и Кубани. В исполнении намеченного корпус генерала Кутепова начинает прорыв на Перекопском направлении. Одновременно с ним корпус Писарева выступает через Чунгар. Затем в бой втягивается, развивая успех, донской корпус генерала Абрамова. Корпус Лащева предполагалось держать в резерве. Все это было так пресно, так скучно, что Слащев, не скрывая усмешки, бросил реплику. Хорошо бы сразу с красными договориться, чтобы не мешали. Эта насмешка могла ему дорого обойтись. Врангель, побледнев, некоторое время молчал. Молчали остальные, понимая, что взрыв неизбежен. Однако барон после паузы, тихо, тише обычного, всего лишь спросил. — Что же вы предлагаете, Яков Александрович? — Думать, — грубо ответил Слащев. — думать не только за себя, но и за противника, который ждет нас именно на Перекопе и именно на Чангаре. «У вас есть предложения?» — тихо спросил Врангель. «Или, может быть, у вас есть еще один перешеек?» «Предложения будут». «Хорошо», — кивнул барон. «Готов выслушать их в любое время?» — едва слышно добавил. «А пока, прошу вас, не мешайте вести совещание». это непонятная кротость... Повергло Слащева в такое изумление, что до конца совещания он не проронил ни слова. Вернувшись в Джанкой, он заперся в своем салон-вагоне, обложился картами, схемами, оперативными сводками, разведданными и упорно работал над своим планом операции, искал тот неожиданный вариант, который осветил бы новым смыслом, новыми перспективами все наступление в целом. Вот когда по-настоящему... Понадобились и знания, полученные в Академии Генштаба, и весь его огромный военный опыт. Когда воспаленный мозг отказывался уже повиноваться, явилось озарение. Пусть и Кутепов, и Писарев, и Абрамов выполняют то, что предписывает им план главкома. Но вот его корпусу будет поставлена особая задача, решительное, дерзкое, масштабное действие, в результате которого... Уже от него, Слащева, будет зависеть успех или неудача и Кутепова, и Писарева, и Абрамова всего наступления. Щелкнула дверь. Только теперь Слащев обнаружил, что в салоне непроглядная темень. Квадрат незашторенного окна превратился из синего в черный. — Ваше превосходительство, дозвольте? — тихо спросил Денщик. — Еще тише. Аль спите? — Нет, не сплю, — отозвался Слащев. Что тебе, Пантелей? Негоже без свету сидеть, и ужин застыл. А кому, говорилось, чтоб не беспокоил, пока не позову? Раздраженно спросил Слащев, заранее зная, и этот разговор закончится отнюдь не в его пользу. Так ведь Иоанн побожился, — скромно вздохнул Пантелей. Можно было поручиться, что он усмехается в бородку-лопатку. Обещал, что и ужинать будете в аккурат, и вообще. А если что, значит, не так, тот писать обещал сразу. — Вот я тебя отпишу когда-нибудь, — вяло пообещал Слащев. — Прихожу выпороть старого. Что тогда? — Оно, конечно, лишнее, да ваша. — А все ж Карлни Николаевны пострашней. Этот разговор в разных вариациях повторялся уже не однажды, и Слащев подыграл старику, задал поджидаемый тем вопрос — И это еще что за кара?» «Так они мне что обещали?» Откликнулся из темноты денщик. «Смотри, — говорит, — как след старый черт. А не усмотришь, как велено, за моим супругом и твоим генералом, и говорит, — сама тебе дырку межглаз сотворю». Пантелей, восхищенно причмокнув губами, добавил. «Они женщина строгая и на такую кару очень даже способная». «Иди, Пантелей, ладно», — усмехнувшись, сказал Слащев. «Делай, что тебе велено твоей генеральшей». Рано утром барон Врангель принимал у себя в кабинете векарного епископа Таврического Вениамина. Барон сам назначил аудиенцию на такую рань, как бы желая подчеркнуть, что не только преосвященному, но и ему, занятому делами земными, не до сна. Когда епископ вошел в кабинет, Врангель сразу заговорил о том, что давно волновало его. «Владыка, на плечи всех нас легла такая ответственность, что потомки не простили бы нам даже самой малой бездеятельности, а между тем в армии наблюдаются усталость и неверие». «Оно и понятно», — согласился епископ, — «люди устали от войны, только кровь, голод, холод, пши, тиф, сколько можно? Человеку отпущен миг жизни на земле» и он хочет прожить этот миг по-человечески, а не по-скотски. Что же делать, владыка? В ближайшее время нам опять предстоит... Большое испытание. в Врангель взял епископа под руку, прошел вместе с ним по кабинету. Вы правы. Проходит жизнь, та самая, что у каждого одна единственная. Как, каким образом можем мы поощрять воинов-героев, учрежденными в Российской империи орденами? царские ордена — лишь царь вправе давать, — возразил епископ, — и я так думаю. Поэтому хотел посоветоваться. Мы ведь в надежде, вере, в уповании на чудо черпаем силы для борьбы за Русь святую. Я подумал, а не учредить ли нам новый орден святого Николая Чудотворца? Если вы, ваше преосвященство, готовы поддержать меня, попытайтесь подготовить статут будущего ордена» первосвященному идея понравилась. После ухода епископа в Врангель взялся за текущие дела. Необходимо было набросать проект приказа о бережном отношении к пленным, откуда еще черпать резервы, когда начнутся бои, и ни в коем случае не казнить бывших офицеров, которые пошли в красные командиры, как это случалось у Деникина, не ожесточать, а привлекать на свою сторону изменивших присяги не успел барон продумать первые фразы как адъютант доложила прибытие генерала слащева началось с раздражением подумал барон ну что что еще у него стряслось и заставило без вызова без предупреждения сюда примчаться? слащев не выспавшийся возбужденный заговорил с порога я по важному делу велите принести кофе ваше высокопревосходительство залпом В несколько глотков, выпив большую чашку крепкого и черного, как деготь, кофе, он подошел к карте, по-хозяйски уверенно раздвинул шторки и, нервно тыча указкой в карту, заговорил. «Не только мне и вам, но всем, и противнику в том числе, ясно. Вырваться из крымской бутылки на оперативный простор мы можем только через перекуп и чангар. Противник, естественно, ждет наших действий». Он возвел на предполагаемом направлении главных ударов мощное оборонительное сооружение, подготовил ловушки для танков и у артиллерии, пристрелен там каждый аршин земли. Если мы через все это и прорвемся, то ценой потерь, при каких дальнейшее наступление, станет попросту невозможным. Вы затем только и прибыли сюда, оставив войска, чтобы втолковывать мне это. Я прибыл, чтобы предложить вам новый план». «Хорошо, если б так, — недоверчив кину Врангель, — я готов вас выслушать. Говорите, — десант, — громко, будто выстрелив, — сказал Слащев. — Суть плана — десант и внезапность. Мой корпус, к которому должны быть приданы кавалерийская бригада артиллерии на конной тяге, погрузится на имеющиеся у нас мелководные транспортные суда и военные корабли. Это будет десант». Какого еще не знала история войн, Ночью в темноте флотилия через Керченский пролив войдет в Азовское море и высадит десант в глубоком тылу большевиков. Вот здесь, в районе села Кириловка. Берег почти не охраняется, красные здесь нас не ждут. Отсюда мы сделаем стремительный марш на Мелитополь с задачей пленить штаб 13-й армии красных, лишить их войска связи, управления, посеять панику. В этот момент корпуса Кутепова и Писарева и нанесут удар через перекопы и Ченгар по уже деморализованному, боящемуся окружения противнику. Уверен, в такой ситуации красные побегут, не использовав и десятой доли своих возможностей. Врангель сразу понял и оценил задуманное Слащевым. Преимущества, которое сулил такой десант, были настолько очевидны, что барон сразу же мысленно утвердил его. «Вы убедили меня, Яков Александрович, каким кодовым названием мы обозначим этот план? Седьмой круг ада!» Без малейшей паузы, как говорят о давно продуманном, сказал Слащев. Барон улыбнулся. «Седьмой, так седьмой. Однако любите вы таинственность». «Таинственность?» — переспросил Слащев, подчеркивая значимость этого слова. «Совершенно справедливо заметили, Петр Николаевич. Как вы понимаете...» Нельзя незаметно провести подготовку целого корпуса к десанту. Нельзя скрытно посадить такое войско на суда и вывести флотилию в море. Поэтому вместе с седьмым кругом Ада я обдумал еще и несколько других. Скажем, в первом круге Ада, местом высадки десанта, будет назван район Одессы, в третьем – район Новороссийска и так далее. Это для чрезмерно любопытных и разведки противника. А что касается седьмого круга ада, то о нем должны знать только вы и я. А главы союзнических миссий, быстро и сухо уточнил Рангель, Акутепов, Писарев, Абрамов, мой штаб, наконец, вы не считаете, что подобное недоверие оскорбительно? — Нет, не считаю, — ответил Слащев резче, чем следовало. Видимо, сказывались и возбуждение, и усталость, и раздражение. Потом, щадя самолюбие оборона, Он примирительно сказал, «Опыт этой войны показывает, что многие наши планы преждевременно становятся достоянием разведки красных». «Ну что ж», — вздохнул, не глядя на него, Врангель, «ну что ж, Яков Александрович, пусть и на сей раз будет по-вашему». Слащев поначалу не обратил внимания на загадочное «и на сей раз». Да мелочей ли было? Но потом подумал, неужто барон ведет свой счет каждому возникшему между ними недоразумению. Ай до да головком!»